Глава четвертая Они сидели в баре и пили ром. Они — это Фил и Маршал. Лида же пошла домой, чтобы переодеться, и должна была вот-вот присоединиться к мужчинам. «Вы давно знакомы с джиной?» — спросил Фил, дали себе рома. Взял сразу бутылку, чтобы не дергать бармена. «Полтора года. Я только переехал в Италию, был дикий, забитый, очень боялся белых, особенно в форме». Дали бы мне волю, сидел бы в хостеле безвылазно. Но пришлось выходить, чтобы искать работу. Пособие на нашу семью получал отец и пропивал почти все деньги. Другие устраивались куда-то, кто на стройку, кто на свалку. А куда еще без образования? Мы даже писать не могли. Читали по слогам. Считали только до ста. И это на французском, который тут никому не нужен. — Сейчас ты отлично знаешь английский. — Выучил, я способный. Да и время было на занятия, не работал же. Отец меня уже колотить стал за это. И тут мне повстречалась она. Джинни, подошла ко мне на площади чудес. Я бутылки подбирал, чтобы сдать. Она протянула мне свою, спросила, как зовут. После этого сказала, что я очень красивый. И предложила работу. Кажется, я понял, какую. Ты неправильно понял, как и я. Тоже решил, что богатая белая леди хочет покувыркаться с черным пареньком. А позирование — это так, предлог. Она наливала мне вина, осыпала комплиментами, прежде чем раздеть. Но я все равно стеснялся. А еще не знал, что делать, когда мы окажемся в кровати. Я был девственником. А ведь это мечта каждого пацана — потерять девственность с красивой взрослой женщиной. Фил припомнил, что тоже фантазировал об этом в подростковом возрасте. Но в его случае взрослой женщиной была 23-летняя учительница сестры. «Откуда ты знаешь, что она красивая?» — услышал он голос за спиной. «Это Лида подкралась в своих мягких кожаных балетках. В квартире нет ни одной фотографии». «Моя фантазия, наконец, включилась. Я представил Джину томной блондинкой с точенной фигурой. Нет, она темноволосая и полненькая, но красивая, да». Он знал это, но легче было соврать, пока он не будет раскрывать карты, а может, это и не понадобится. «Пойду руки помою», — бросила Лида и снова скрылась. А мужчины вернулись к разговору. «Ты не удивился, когда не дождался приставаний?» — полюбопытствовал Фил. «Я попробовал пристать сам, боялся, что меня больше не позовут, и я снова окажусь безработным. Но Джи-Джи погладила меня по голове и сказала, — Милый мальчик, это мне не нужно. Я понял, что не только от меня, вообще...» Джина не встречалась с мужчинами, как у вас, русских говорят, ради здоровья. Секс ее не интересовал. В моем многом теле она видела красоту и только. А ты посмотри на меня. Я худой, со шрамами. Он задрал футболку и показал их. И даже для африканца слишком черный. Ты все еще ей позируешь? Если попросят, и уже без оплаты. Я работаю фотографом, делаю успехи в этом, и все это благодаря джи Она научила меня видеть красоту там, где на первый взгляд ее и нет. Сегодня ты зачем к ней приехал, если не секрет? За помощью. Хотел, чтобы она подсказала, как лучше отредактировать фотографии. Легче было отправить их на электронку, но... Джина не пользуется интернетом, — закончил за него маршал. Он пил меньше фила, но хмелел быстрее. С непривычки, наверное. Почему? Не говорила? Придумывала постоянно разные версии. То не хочет быть как все... то он мешает нормально жить, отвлекает от главного. А мне казалось, Джина скрывается от мира. Засела в маленьком городке для пенсионеров, ведет затворническую жизнь, общается с узким кругом людей. Не пользуется интернетом, чтобы ее не отследили. Нет, он не сказал это вслух, только про себя. Он давно сделал такой вывод еще до того, как попал в квартиру Джины. Фил много знал об этой сеньоре, потому что именно она была его объектом. Из уборной вернулась Лида в платьице, в обтяжку и очередной струящейся накидке, только это была короткой и симметричной. Филу она понравилась больше. И в платье, по его мнению, Лиде было лучше, чем в штанах. Видны ноги, которые хоть куда. «Мальчики, вы не наклюкались еще?» — спросила она, усевшись за стол со стаканом минералки. «О, я знаю это слово!» — хихикнул маршал. «Накелюкались?» «Я, да!» — парень отставил стакан, в котором остался лишь подтаивший лед. «Поеду домой. Скоро последний автобус уйдет». «Обменяемся телефонами», — предложила Лида. «Если Джина кому-то из нас ответит, пусть он даст знать». Он оставил номер, душевно попрощался с обоими и убежал на свой автобус. «Выпьешь что-нибудь?» — спросил у Лиды Филипп. Он надеялся на положительный ответ, и не потому, что в компании накидываться веселее. Просто хотел, чтобы она потеряла над собой контроль хотя бы чуть-чуть. «Нет, не хочу». «А я с вашего позволения». Он налил себе рома но на этот раз разбавил его вишневым соком. Ему нужно сохранять ясность рассудка. Впереди еще один визит в квартиру Джины. — Я ни капли не успокоилась, — проговорила Лида. — Естественно, ведь пижамы в квартире нет. Телефон есть, а ее нет. — Ты успел проверить? — Везде посмотрел, в том числе в корзине с грязным бельем. Получается, Женя вышла из дома в пижаме и тапочках. — Она ведь носила их? Да, шлёпки с золотыми пряжками. А на балконе недоеденная конфета. Она валяется на столе, тогда как в доме идеальная чистота. Все вещи на своих местах. Женя аккуратистка, да, что не ввяжется с её взбалмошной натурой. Значит, она сидела на балконе, лакомилась конфетой, курила и вдруг увидела кого-то на улице. Скорее всего, это было ночью, потому что на наскоро смятой сигарете нет отпечатка губной помады. То есть Женя уже сняла макияж, поняла Лида. Днем она всегда была при параде, даже если сидела дома. Но шоколад ночами она редко ела, только если не могла уснуть. Женя отбросила конфетку, смяла сигарету и выбежала из квартиры в пижаме и тапочках. Телефон и ключи она не взяла, дверь просто захлопнула, зная, где лежит запасной. Что такого она могла увидеть? — Не знаю, ты мне скажи. Женя твоя подруга. Если что-то нехорошее, преступление, например, она бы позвонила в полицию, правильно? А если наоборот? Что не поняла Лида? хорошее увидела. Странника, искателя, мужскую версию, ассоль. Не делай из нее наивную дурочку. Человек фантазировал, развлекая себя. Она не верила в принцев и не ждала их из-за горизонта. А кого ждала? Опять не поняла, простонала Лида. Женя скрывалась от кого-то. С чего ты взял? «У меня возникла такая мысль, как и у маршала. Если б Джина продала бизнес и уехала сюда в семьдесят, я бы понял. Но в сорок пять, когда ты на пике...» «Ты кто такой, черт возьми?» — Лида напряглась. «Человек с логическим мышлением, к которому ты обратилась за помощью. Если переживаешь за подругу, нужно что-то предпринимать, а не вздыхать и охать». Он придвинулся ближе к ней. «От кого скрывалась Женя? Кого опасалась?» «Я не знаю». «Врешь», — едва не выпалил Фил, но в последний момент сдержался. «Что-то разошелся он. Ведет себя как следователь на допросе. Мягче нужно». «А кто знает?» — уже другим тоном проговорил Фил. «Если есть такой человек, обратись к нему». «Уже не есть психотерапевт. Я тоже к нему хожу, точнее, к ней. Но Амалия сохранит врачебную тайну. Она тоже русская? Армянка, но язык знает». Лидия поёрзала на стуле. «Вот ты говоришь, она скрывалась от кого-то. Но даже если так, и Женя увидела этого своего... Назовём его врагом. Давай так». Она быстро поднесла ко рту бутылку и сделала жадный глоток. «Кто же бежит на врага, от которого прячешься? Ещё среди ночи, когда город спит, и ты беззащитный». Но Женя не была беззащитной. У неё имелся пистолет, однозарядный маленький. Она его купила в антикварном магазине, но, так как это не просто старинная безделица, а оружие, его пришлось зарегистрировать. Фил видел в полицейской базе отметку. Женя пистолет в шкатулке хранила. Сейчас она пуста. Лида смотрела на него широко раскрытыми глазами, в них страх. «Я не знала об этом», — прошептала она. На сей раз Фил ей поверил. И шкатулку не видела. Она на видном месте стоит. Раньше не стояла. Значит, достала, потому что узнала об опасности. От кого, интересно? И воззрился на Лиду. Она встретила его взгляд спокойно, выдержала его, успела собраться, взять себя в руки. Почему она так упрямо хранит чужую тайну? Клятва на крови была, не иначе. «Ответь мне только на один вопрос», — проговорил Филда Пифром с соком. «Все, на сегодня хватит. Кем был тот мужчина в белом?» «Опять ты за свое! Не знаю я его!» «А Женя?» «Возможно. Этот мужчина напомнил мне одного нашего политика, теперь бывшего. В прошлый раз, когда мы напились и нацарапали на перилах строчку из стихотворения Пастернака, его показали по телевизору. Женя увидела и воскликнула. «Не может быть!» «Потом, как он изменился?» Я спросила, откуда она знает Кондратьева, она ответила. «В молодости пересекались». «Кондратьев?» Он достал из кармана телефон, а зовут как? Валерий. Он был губернатором не помню какой области. Рвался в большую политику, но что-то пошло не так, и его с политической арены изгнали. Филипп тут же нашел информацию о кондратьеве в интернете. Ее было немного, но это не беда. Он найдет еще, извлечет из скрытых источников, но позже. Сейчас его интересовали только фотополитика. Они имелись, пусть и старые. «На первый взгляд совсем не похож», — пробормотал Фил. «А я тебе о чем? Может, это не он вовсе?» Политик, упитанный с прической бабушки на радость, а мужик в белом худой, лысый. А ножками болтает, как Кондратьев. Фил вспомнил, что яхтсмен действительно так делал, сидя на парапете. Его раньше часто по телевизору показывали, и я замечала, что у него конечности всегда в движении. Стоит, пританцовывает на месте, посадит, сучит ножками, Вроде не маленький ростом, специально подбирает их и болтает, как ребенок. Не солидно для политика, но с устоявшимися привычками трудно бороться. Имидж сменить — это пожалуйста. Пополнять, отрастить волосы, научиться улыбаться. Думаешь, не умел? На глаза посмотри, не живые. А рот широко и натурально растянут. Не доработали с Кондратьевым имиджмейкеры. Нужно было искусственные слезы использовать перед выходом в люди. С ними глаза блестят. «Так это его мы вчера видели на набережной или нет?» «Его, сто процентов. Я могу в уме корректировать портреты, убирать лишнее или прибавлять, в том числе распознаю пластику. У нашего господина была операция по изменению носа, но еще до того, как он подался в политику. Скорее всего, его внешность облагораживали, и не только зубы вставили, но подправили подбородок, ноздри сузили, убрали горбинку». Уйдя в тень, Валерий Павлович просто похудел и обрил голову. Да, но кое-что с ним произошло против воли, а именно. Кондратьев получил травму шеи и теперь не может нормально держать голову. Я этого не заметила. Это в глаза не бросается, но я обратил внимание, что яхтсмен, сразу так его прозвал, крутит головой с заминками, как, к примеру, старая дверная ручка, когда ее поворачивают, заедает, так и его шея. Из-за чего так происходит? Сухожилия повреждены. «Как у Наташки из тихого Дона?» — сплеснула руками Лида. «Это персонаж сериала о мафиозе с ангельским терпением?» «Опять шутишь?» А он не шутил. Действительно подумал так. «Дон — это глава мафиозного клана, о них много всего снято. Героиня книги Шолохова, но сериал тоже есть, которая себе горло косой порезала. И нет, не этой косой», — Лида дернула его за хвост, «а садовым инструментом». «Из-за чего?» неразделённой любви. Можно было не спрашивать. Фил решил выпить эспрессо и дал знак бармену, указав на кофемашину и крохотную чашку. Тот все понял. Ты рассказала Евгении о Ехтсмене. Как зашла домой, позвонила. Как она восприняла эту новость? Странно. Долго молчала, потом выпалила: "Ты, скорее всего, обозналась". И отключилась. Лида неожиданно сморщилась. Что такое? Желудок заболел от нервов, наверное. «Все болезни от них. Попросить таблетку у администратора?» «У меня есть». Она достала из сумки упаковку, выдавила на ладонь сразу две капсулы. «Надо домой топать, и ложиться». Лида приняла лекарство. «Может, зря мы Женю ищем?» «Что, если она хотела сбежать? Исчезнуть?» «В пижаме и тапках?» «А что, эффектно, по-киношному, как раз в ее стиле». Она встала из-за стола, покряхтывая, перекинула сумку через плечо. «Пойду». «Подожди, я провожу». Лида не возражала. «Только сбегаю в номер, захвачу куртку. Две минуты». И он заторопился к себе. Не за курткой, хотя и ее взял, а за аппаратурой для следственных изысканий. Ее было немного. Вся компактная, в походном чемоданчике размером с чехол для фотокамеры. Он помещался в карман обычной поясной или заплечной сумки. Сейчас отведет Лиду домой, потом отправится на разведку. Если сосед Жени не приехал, то отлично». Но коли он в своей приморской резиденции, а еще и говорящий его попугай на балконе, то придется ждать глубокой ночи. Фил уложился в две минуты, спустившись в бар, залпом выпил эспрессо, расплатился за него и направился к выходу, приобняв Лиду. Он сделал это машинально, не сразу поняв, почему она с таким вопросом на него посмотрела. Если бы дома отстранилась он извинился бы, но она только обняла свои руки, согнутые в локтях. То ли закрылась, то ли боль в животе пыталась успокоить. «Когда ты возвращаешься домой?» — спросила она тихо. «В Стамбул в понедельник. Я там живу в своей квартире, но это не дом. А где он? Там, где сердце. Откуда это? Из рекламы? Фильма? Неважно. Мое сердце осталось в Баку. Тогда почему Стамбул? Это один из мировых бизнес-центров, и оттуда летает много самолетов, удобно для работы». В Баку я обязательно вернусь, но в старости. Выкуплю дом своего прадеда, открою на рынке палатку. Фил болтал, выглядел расслабленно, но бдительности не терял. Но я могу и передумать, и вместо Баку выбрать Марина Ди Пиза. Мне все больше нравится это местечко. Оно не для тебя. А вот Бакинский рынок, да. Уверена, ты останешься энергичным и деятельным до старости. А твой сложный характер сделается просто невыносимым. Станешь грозой округи дедом Филом? Вот спасибо. Да я шучу. В твоем неуместном стиле. Она остановилась, когда они дошли до ее дома, развернулась к нему всем корпусом, но рук не расцепила. Если Женя объявится до твоего отъезда, пообещай поужинать с нами у нее дома. Она накроет стол на балконе, мы будем есть, смотреть на море и фантазировать. Договорились. Тебе оставить мой номер? Не надо. Если что, я позвоню в твой отель и оставлю сообщение. а ты можешь прийти и кинуть в окошко камешек. Обещаю, я выгляну». «Бона нота ли де?» С ударением на «е». «Спокойной ночи, Филипп». Она легонько коснулась его щеки губами, а после скрылась за углом дома. Кто бы знал, как ему хотелось последовать за ней и просто посидеть в обнимку. Он видел, она измучилась за день и плохо себя чувствует, но он мог укрыть ее пледом, заварить чай, протереть вспотевший лоб, если понадобится. Жаль, ему нужно спешить». Да и не позволила бы Лида ему войти, ведь она никого не хочет пускать в свою жизнь. Фил достал телефон, хотел позвонить Борисычу, но передумал. Надо добыть еще информации перед тем, как наводить шухер. И начать прямо сейчас. Сказано, сделано. Фил запустил с телефона программу «Ржавый червь», ввел в поиск Кондратьев Валерий Павлович и добавил дополнительное исходное. После этого продолжил свой путь. До нужного места оставалось стопать минут десять. На освещенный променад он решил не выходить, а идти дворами. Но пришлось вывернуть на набережную, поскольку неподалеку от дома чудаков стояли две машины с мигалками. Они загораживали путь. «Какой кошмар!» — услышал Фил дрожащий мужской голос. «Я не могу поверить в это!» — говорил мужчина по-итальянски, который Фил все лучше понимал. «Проживи он в этой стране еще неделю, начал бы сносно говорить на нем». и забыл бы большинство слов сразу, как уехал. «Сеньор!» — обратился он к пухленькому мужичку в домашнем халате, накинутом поверх рубашки и брюк. Он бегал по кругу, взмахивая руками точно крыльями. «Что случилось?» «Вы не поверите!» Теперь он утопил свое симпатичное лицо с круглыми щеками в ладоши. «Убийство!» ай -яй, яй «Если б я знал, что тут такое творится, ни за что не купил бы квартиру!» «Где?» «В этом городе, доме!» и указал на тот, где жила Женя. «Как вас зовут?» «Джузеппе». «Тот самый сосед с попугаем, понятно». «А вас?» Фил представился. Поняв, что перед ним иностранец, джузепа перешел на вполне сносный английский. «Мне говорили тихий город, тут можно расслабиться после тяжелой трудовой недели, а что оказывается?» Он вытащил из нагрудного кармана платок, очень красивый, шелковый, и промокнул им под на лбу. «Я только приехал», — продолжил он. «Решил приготовить себе ужин». «Моя кухня, вот», — пухляша указал на боковое окно с поднятыми жалюзи и распахнутой створкой. Я выглянул и вижу тучи птиц. Они кружат над крышей заброшенного здания. Оно находилось в нескольких метрах, и сейчас его огораживали полицейские. Там не только чайки, но и вороны. Они орут, дерутся. Не поделили добычу? Я также подумал. Посветил в окно, показалось, они разрывают мешок с пищевыми отходами. Но откуда мешку взяться на крыше? Не с неба же он упал. Значит, крупная птица свалилась. Или кошка забралась и сдохла там. Решил сходить посмотреть. И что же увидели? Труп человеческий. Выдохнул Джузеппе и снова принялся утираться. Пот на его лице выступал мгновенно. Уже полежавший, с запашком. Как вы поняли, что человек умер не своей смертью? В Баку зияющая рана, и в ней он передернулся. Копошились птицы. Какой ужас. Мужчина закивал, лысина у него тоже была влажной, но Джузеппе пах не потом, а ванилином. Наверное, готовил себе какой-то десерт. «Вы не узнали мертвеца?» «Как не узнать? На крыше моя соседка!» Только бы он не сказал, но он сказал. «Ее зовут Джинни».